Но природе надо немножко пособить, ибо она безлична и капризна. На секунду я просто обомлел. Это тоже было как удар молнии, причем отнюдь немедленный. Слишком уж грандиозен был масштаб его заблуждений. Потом я отвесил ему почтительный поклон. Это надежда, почерпнутая из бездн безнадежности. Это беззаботная наивная вера в чудеса черной и белой магии. Заслуживали отдельного тост. В твоем лице я пью за звездные грезы любви, сказал я, за управляемый удар молнии, за зрячий удар, а ни в коем случае не за слепой. Брось ты свои шуточки, простонал Лахман. Мне это совсем не до шуток. Это вопросу жизни, по крайней мере на сегодня. — Браво! — одобрил я. — Особенно похвально оговорка. Лахман замахал официанту, требуя себе новую рюмку чистейшей воды. — Еще один удар молнии, — сказала мне Мария Феола. — Похоже, мы с вами попали под обстрел молнии, как в летнюю грозу. Вас случайно не задело? — Нет, к сожалению, о вас. Меня-то уже давно. Она со смехом потянулась за своей рюмкой. Только на меня эти молнии недолго действуют. Вот что грустно. А чего ж тут грустного? Как-никак все-таки разнообразие в жизни. «Самое грустное как раз в том, что они повторяются», — вздохнула девушка. «Они неоднократны. И с каждым разом делаются все смешней и все болезненней. Разве это не парадокс? Чудо не должно иметь повторений». Это почему же? От повторений чудо ослабевает. Лучше ослабленное чудо, чем совсем никакое. К тому же, кто заставляет нас видеть в ослабленности нечто недостойное? Мария глянула на меня искоса. — А вы еще и учитель жизни? — спросила она с иронией в голос. Я покачал головой. — Слово-то какое жуткое, учитель жизни, — сказал я. И это вместо простой благодарности. Она вдруг с изумлением уставилась на свою рюмку. Кто это мне вместо водки воды налил? Это мог быть только Альфонс, наш официант. Я посмотрел на Лахмана. Как тебе мой напиток? Ты ничего особенного не заметил? Какой-то странный, вроде не вода. Не знаю, что это, но на воду точно не похоже. — Я алкоголя в жизни не пил. Какой-то вкус острый. Что это? — Все. Все, хитрец великий. Считай, что ты пропал, — объявил я ему. — Водка это. Альфонс по ошибке перепутал рюмки. Скоро сам почувствуешь. — А как она действует? — спросил Лахман, бледнее от ужаса. — Я же всю рюмку залпом опрокинул. С мексиканцем чокнулся и выпил. «Боже мой! Я так хотел, чтобы он свою текилу выпил до дна!» Вот сам себя и обдурил. Но ничего, может, это еще к счастью. «Но почему всегда страдают безвинные?» — прошептал Лахман в отчаянии. «О каком таком счастье ты говоришь?» «Может, ты твоей пуэрториканочке больше понравишься?» когда будешь под хмельком, не такой целеустремленный, неуклюжий, но милый. Рауль тем временем сумел-таки подняться на ноги. — Господа, — вещал он, — как подумаю, что еще совсем недавно я чуть было не лишил себя жизни из-за этой паскуды Кики, я готов сам себя отхлестать по мордасам. Какими же мы бываем идиотами? Причем как раз тогда, когда мним себя на вершине благородства. В широком жесте недоумения он развел руками, не замедлив опрокинуть большой бокал зеленого ментолового ликера, стоявший перед одной из испанок. Липкий напиток вялым ручейком пробежал по скатерти и выплеснулся на платье. В ту же секунду все мы словно оказались в первобытных джунглях, где только что вспугнули стаю попугаев. Обе испанки орали на Рауле пронзительными металлическими голосами. Их руки, сверкая дешевой бижутерией, так и мелькали в воздухе. «Я куплю новое!» — в панике вопил Рауль. «Лучше этого завтра же! Помогите, графиня!» Новый взрыв негодования... Разъяренные глаза и хищные зубы прямо над потной лысиной Рауля. — Я ни во что не вмешиваюсь, — невозмутимо заявила графиня, — научена горьким опытом. Когда в семнадцатом в Петербурге крики, впрочем, мгновенно стихли, едва только Рауль извлек из кармана бумажник, он медленно и с достоинством раскрыл его. — Мисс Фиола, — обратился он к Марии. — Вы профессионал. Я хотел бы проявить щедрость, но не хочу, чтобы меня ограбили. Сколько, по-вашему, стоит это платье? — Его можно отдать в чистку, — невозмутимо заявила Мария. Опять поднялся невообразимый шум. «Осторожно — Осторожно! — крикнул я, успевая парировать летящую прямо в Марию тарелочку со взбитыми сливками. Испанки, забыв про Рауля... Готовы были уже вцепиться в Марию зубами и когтями, то бишь ногтями. Одним движением я затолкал девушку под стол. Мария тщетно пыталась высвободиться. «Уж не намерены ли вы с этими гиенами драться?»